Роджер собирался как можно скорее продать этот дом. В подобных обстоятельствах его отец тоже погиб в результате несчастного случая. Мисс Силвер нахмурилась. Посчитав восклицание р э н д е л неуместным, не скрывая укора, она рассказала ему о том, что, по словам Роджера, старый коних Уильям обнаружил колючку под с е д л о м лошади, убившей старшего пилгрима.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 Но зачем? Боже, милостивые, вы хотите сделать из этого мотив? У кого может быть этот мотив? Следующий наследник, Джек Пилгрэм, он находится за границей уже четыре года. Зачем кому-то было убивать мистера Пилгрэма и Роджера, чтобы наследником стал Джек? Для того, чтобы имение было не продано. Но зачем? Зачем, зачем?